Да вот так, не достали и все. Братский сокрушенно махнул рукой и полез за следующей сигаретой. Съездил он на следующий день куда-то, с кем-то погутарил. А когда вернулся, начал петь уже совсем другое. Не знаю, мол, ничего и всех делов. А когда я ему напомнил, что он мне вечерком за столом нашептовал, Он от всего отперся и поклялся Аллахом, что ничего такого не говорил. Ну вот и вся история. Мораль сей басни такова. Эти уроды непонятно по каким причинам отстреливают своих правонарушителей, совершивших незначительные проступки, а также забрасывают камнями. А настоящих бандюк, которых следовало бы четвертовать 20 раз подряд, почему-то не трогают. — Нет, решительно не могу понять. — А как звали того ГБшника? — поинтересовался я, но опять же из чистого любопытства, по инерции. — Да зачем тебе? — братский невесело хмыкнул. — Хочешь пробраться в Грозный и надрать ему задницу? — Ценю, рад, что болеешь за товарища по несчастью. — Только дохло это дело. — Порвут на части, пикнуть не успеешь. Ну, кто его знает, как оно в жизни повернется? Я неопределенно пожал плечами и многозначительно пообещал. Не век же ему в грозном сидеть. Глядишь, как-нибудь в наши края залетит. Тут-то я и припомню его заковыристую фамилию и жопу на барабан. Ну, сам понимаешь. Денничев да из окаверистого братский опять хмыкнул: "Дудаев, его фамилия". "Чего?" я аж поперхнулся. "Как, как? Дудаев?" подтвердил Игорь. "Гасан Дудаев. Ну, естественно, к легендарному Джахару он никакого отношения не имеет. Просто однофамилец, даже в дальних родственниках не ходит". "Запомним", несколько обескураженно протянул я. Такую фамилию не забудешь. После этого разговора я впал в какое-то смутное беспокойство. Ночь напролет ворочался на своем топчане, а под утро даже добровольно подменил ося, которому выпала самая нехорошая вахта на чердаке, шестичасовая. Имелись, знаете ли, кое-какие основания для этого. С одной стороны, конечно, это полное безрассудство, пытаться использовать полученную от братского информацию о предполагаемом носителе секретов с громкой фамилией. Очень может быть, что никакого Гасана Дудаева в природе вовсе и не существует, и все это не более чем досужий вымысел братского, плод расстроенного воображения. Очень может быть, что если даже такой Дудаев и существует, то ничего конкретного он и не знает, а просто потрепался из чисто чеченского бахвальства. А если даже и знает, достать его в Грозном и допросить с пристрастием целое дело. И вообще, надо сначала выбраться отсюда, уж потом, после благополучного завершения акции, строить какие-то планы. Но с другой стороны... Я привык с максимально возможной выгодой использовать любую информацию. А потому и это и не стану пренебрегать. Отложу на потом. Авось пригодится. Через неделю свадьба у них будет, сообщил мне на пятый день активного наблюдения Братский. В то утро была его очередь дежурить у дырки во время кланового совещания. А дня за три до того та же свадьба, только наоборот, в соседней деревне. Сейчас, знаешь ли, у них время свадеб. Братский зевнул во весь рот, рискуя вывихнуть челюсть. Ему пришлось вставать в шесть утра, чтобы принять у меня пост. А поскольку ФСБшник был мне братом по биоритмам, сова, короче, можете себе представить. Как тяжко ему давались такие вот утренние дежурства. — Загадками изнесняться, изволите, коллега, — недовольно высказался я. — Что значит, та же свадьба, только наоборот? Женится старший сын Салаудина. Прозевавшись, братский юркнул под одеяло, с удовольствием растягиваясь на топчане. сначала они прокатятся к невесте там гульнут а потому уж здесь так сказать основное действо ну принято так у них свадьба будет проходить в усадьбе отца само собой ага музыка будет очень громкая музыка стрелять будут немерено они всегда полят когда гуляют короче будет людно шумно и весело очень шумно ага вот такие дела фома свадьба значит пробормотал я и мгновенно проснулся несмотря на то что после ночной смены намеревался давить подушку до обеда свадьба вот это новость так и новость честно говоря меня эти самые военные советы проводимые с завидной пунктуальностью уже на третий день пребывания в плену натолкнули на дерзкую мысль – перебить всех основных прямо среди бела дня. Каким макаром перебить – это уж дело техники. Главное, что они все ежеутренне пребывали в комплекте, что и требовалось для осуществления нашего плана. А поскольку устройство тотальной резни в центре села, да еще в светлое время суток было чудовищно, проблематичным у меня в последнее время непрерывно болела голова в самом прямом смысле из-за попыток соорудить приемлемую версию предстоящей операции судите сами нужно было незаметно пробраться в усадьбу салаудина во время утреннего совещания негромко перемочить более десятка вооруженных военачальников шуушрых Здоровенных и бывалых до безобразия. Подать условный сигнал группе обеспечения залимхана которая должна находиться где-то в горах неподалеку, и живыми, невредимыми убраться из села, кишащего бойцами Асланбековского клана. А у них тут, между прочим, принято вставать ни свет, ни заря. От десяти до двенадцати часов как раз на улицах Очень оживленно и людно. И вот, представьте себе, в самом апогее моих аналитических мучений сонный ФСБшник спускаться с чердака, и эдак, мимоходом небрежно выдает информацию, которая может одним махом решить все эти фантасмагорические заморочки. Посебел себе у дырки, позевал, подслушал. Так-так, подслушал. Барбата, оглянувшись по сторонам,